Нет ответа. Том! Нет ответа? Куда ж запропастился этот мальчишка? Том! Тётя Поля спустила очки на кончик носа и оглядела комнату. Она редко смотрела сквозь очки, если ей приходилось искать такой мелочь, как мальчишка. Ну, попадёшь только я тебя. Том в это время весело шагал по улице убогого городишки и увражнялся в особой манере свистеть, которую он перенял у знакомого негра.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 Летняя природа сияла, в каждом сердце звенела песня, радость была на каждом лице, каждый шагал упруго и бодро. Том вышел на улицу с ведром извёстки и длинной кистью, и радость в одно мгновение улетела у него из души. 30 ярдов забора высоной в 9 футов. Со вздохом обмакнул он кисть в извёстку, провёл ею по верхней доске и остановился.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 И пока бывший проход Большая Миссури трудился и потел на припёйке, отставной художник сидел в холотке на каком-то бочонке, грыз яблоко и расставлял сети для других простаков. К тому времени, когда Бен выбился из сил, он уже продал вторую очередь Билли Фишеру за новое бумажное змее, потом Джонни Миллеру за дохлую крысу на верёвке, что подобнее было вертеть и так далее и так далее.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 Тётя Поля была твёрдо уверена, что Том, конечно, уже давно убежал и теперь удивилась, что у него хватает храбрости являться к ней за суровой расправой. Как уже, сколько ж ты сделал? Всё, тётя. Том, не лги, я этого не выношу. Я не лгу, тётя, скромно сказал Том. Всё готово. Тётя Поля не поверила. Она пошла посмотреть своими глазами когда же она убедилась что весь забор покрыт несколькими густыми слоями из вёстки её изумлению не было предела ну знаешь сказала она вот уж никогда не подумал бы